Катя. Пельмени налепили быстро вдвоем с Наташей. С ней легко разговаривать, приятно находиться вместе, а в четыре руки дело пошло гораздо продуктивнее. Мы лепили пельмени и болтали, словно давно друг друга знаем. Так через сколько дней у вас свадьба? Через четыре, ответила Наташа. Петя хотел бы, чтобы его новая опекаемая туда тоже пошла для прессы. Да, я все понимаю, конечно. Петр Сергеевич меня приютил и ничем, кроме послушания, я ему отплатить не смогу. Это не мой праздник и я там буду лишний. Но раз Петр Сергеевич и Наташа хотят, я туда пойду. Я еще успею купить какой-нибудь платье. Улыбнулась я ей. Но ты туда не хочешь идти? Посмотрела она на меня. Ну что вы? ответила я. Просто мне немного неловко, вот и все. Я не считаю, что ты там чужая, сказала она мне, словно мысли мои прочла. Вы так думаете? Задала я глупый вопрос, хотя в груди будто сакуры расцветали. Я так устала быть лишней, ненужной и посторонней, начиная с отношений Ромы ко мне в школе весь прошлый год и заканчивая чужим для меня домом, к которому я только-только привыкла. Конечно, кивнула она. Мы ведь одна семья, хоть и временно. Тем более мне кажется, что все-таки невременно. В смысле? Не поняла я. Вы хотите, чтобы я и после исполнения восемнадцати лет тут осталась? По-моему, это не очень удобно. У меня ведь есть своя квартира, но я могу вас навещать, если позволите. Мне кажется, что ты отсюда сама не уйдешь. Загадочно улыбнулась она, совсем сбив меня с толку. Почему, Рома? Просто ответила она. А я похолодела и застыла с пельменем в руке. Черт! Неужели так заметно, что он мне нравится? Стыдно-то как, аж покраснела вся. Что, Рома? пожало я плечами, попытавшись все же взять себя в руки. Ты зарделась? отметила Наташа. Я посмотрела на нее с непониманием. Ну да, я смутилась. И раз она это видит, что мне сложно говорить о Романе, то зачем продолжает этот разговор? Значит, я права и вы два глупыша. вздохнула она. Я моргнула пару раз. Так, я уже вообще не понимаю, о чем она говорит. Загадки какие-то сплошные. Что вы имеете в виду? Уточнила я, чтобы все-таки уже начать понимать хоть что-то из сказанного мачехой Питерского младшего. Что вы взаимно влюблены друг в друга, но не решаетесь сказать об этом. Не ты, не Рома. Пельмень выпал из моих пальцев на пол, но я даже не обратила на это внимания. Я смотрела в лицо Наташе. Ждала, что она сейчас рассмеется, скажет, что пошутила. Но женщина продолжала серьезным видом смотреть в ответ. «Не замечала?» – спросила она. «Нет», – покачала я головой. «Рома, он некрасиво себя ввел со мной в школе». «Мы знаем», – вздохнула Наташа. «Мы с его отцом выучили твое имя и фамилию раньше, чем ты стала жить с нами. Но, знаешь, это же мальчишки». И Ромка пока еще между мальчишкой и уже парнем. И что мальчишки? Они дергает за косички девочек, которые им нравятся, чтобы обратить на себя их внимание. Так ведь просто сложно сказать: давай будем вместе. А посмотреть в глаза любимой девочки так хочется. Но он делал вещи похлеще косичек. Правильно, он ведь уже взрослый, хоть и мальчишка. Все это тоже относилось к проявлению симпатии к тебе. Я нахмурилась. Нет, я, конечно, слышала об этом, но никогда не думала, что в моей жизни тоже будет мальчик, который дергает меня за косички от любви. Да еще и чувство ко мне от Ромы. Бред какой-то. Не веришь? – спросила с улыбкой Наташа. Не очень, хмыкнула я. А ты вспомни, как он все эти тяжелые дни сидел возле тебя. А кто на кладбище с тобой был? А кто пса купил тебе? Я Бруно и не вижу почти, он там поселился на две комнаты у вас же. Нет, это я оценила, конечно, кивнула я. И я говорила ему спасибо, но разве это можно считать проявлением любви, детка? Улыбнулась мне Наташа. Ты еще слишком молода, чтобы знать, что такое проявление любви. Но скажу тебе так, суди по поступкам, в них вся суть заложенного отношения к тебе человека. «Рома никогда бы не делал этого, чтобы просто поддержать, если бы на самом деле ты не представляла для него никакой ценности». «Не может быть!» — отказывалась верить я в ее доводы. «А если я скажу тебе, что именно Рома настоял на том, чтобы Петя взял попечительство над тобой?» «Ш-ш-ш-что?» — округлила я глаза. «Да-да», — кивнула она. «Можешь у Пети спросить сама». Когда Рома узнал о твоей беде и что тебе грозит детский дом, он поехал к отцу и уговорил его забрать тебя в нашу семью. Если бы не Рома, ты была бы в детском доме. Я тебе такой судьбы не желаю, конечно. И я рада, что ты туда не попала. Но спас тебя именно Рома. Какие еще нужны доказательства, что его душа вовсе не пустая, как может показаться, или каковой он хочет ее показать нам, и что чувства к тебе у мальчика чистые, искренние? И очень сильные.